Глава 3. Охотница за привидением. На меня надвигался полуобнажённый взбешённый мужчина. И вдруг стало чуточку невесело. У него был отличный торс со всеми нужными кубиками и убегающими под завязку штанов косыми мышцами. Безусловно, на практических занятиях по тёмной магии я видела мужские торсы и порельефнее. Однако курссники чуть что сразу скидывали рубашки. Но ни один из этих парней всерьёз не хотел свернуть мне шею. Да, они боялись подходить ближе, чем на 3 шага. Во многом безопасной дистанции или зоне отчуждения способствовал Холд, умеющий так проникновенно посмотреть на приятелей, что мысль подкатить ко мне с какой бы то ни было стороны в них издыхала быстрее, чем успевала родиться. Но Холта вытванения не было, а Калиб был и плевать хотел на благопристойные расстояния. К слову надо записать в рабочий гримуар ценное наблюдение, что сразу после пробуждения у него напрочь отсутствует чувство юмора. И потом этим знанием обязательно воспользоваться раз 50. "Замри, Калибграм!" не в этот раз отрывисто бросил он и ворвался в моё личное пространство. На кончиках пальцев Заклубилось заклятие. Я занесла руку, но выпустить магию не успела. Противник крепко сжал запястье, без колебаний воспользовавшись физическим превосходством. Зато новый удар пропустил. Не исключаю, что не по рассеянности, а просто дал мне фору. И я мазнула кончиками пальцев прежде, чем он перехватил и вторую руку. удерживая без особых сантиментов и скидок на женственность по мужскому плечу ключицы и горлу с резко дёрнувшимся кодыком разлетелась снежная порошка половина лица ресницы на левом глазу и бровь побелели волосы покрылись снегом магический холод успел куснуть жертву но не прокусить и тёмные чары погасли прежде Чем пришла отрезвляющая боль. Калеб даже не поморщился. Как все нормальные светлые чародеи, в отличие от Вайрона, он использовал защиту. Схватка закончилась ничьей. Он меня пленил, а я обожгла ему плечо. Ты знаешь сказку о мальчике и волке? Маленькая Энни. Хрипловатым голосом тихо спросил Калеб не сводя взгляда с моих губ. На его груди и ключицах дрожали капли влаги, с растаевших волос капала вода. Прозрачно-льдистые глаза потемнели. Возможно, это было простой игрой теней и света. Понятия не имею, о чём ты говоришь, процедила я, хотя догадывалась, к чему клонился разговор. Мальчик так жаждал внимания взрослых, что соврал о нападении волка, а потом его съели. Волка? Мальчика. Какой грустный конец для волчительной истории. Никогда больше так не поступай. Не глупи, как тот мальчик. Он дышал злостью и был совершенно невосприимчив К витающему в воздухе успокаивающему запаху валерианавого корня. Никакого толка от разбитого флакона. Видимо, у настойки закончился срок годности. Отпусти, потребовала я, страшно задетая его словами. Кале прожжал горячими пальцы, но не отошёл. Мы стояли так близко, что я практически касалась обнажённого мужского торса грудью, прикрытой лишь тонкой материей. Кому-то следовало отступить. В этот раз шаг назад первым сделал он. По-моему, ты ошибаешься на мой счёт, быстро проговорила я, не понимая, как шутка могла перерасти в серьёзную потасовку. Какая пружинка распрямилась внутри Калиба что его фигурально выражаясь подбросила. Ты действительно думаешь, что кто-то сможет меня съесть? Ты сам вытащил ведьму из шкафа. Я считал, что помогал тебе прийти в чувство и перестать изображать жертву. Но ты застряла в том шкафу на 9 лет, Эннери. Вылези и попытайся повзрослеть. Скользящим движением Он убрал с лица спутанные мокрые волосы и в гробовом молчании вышел из моих покоев. Через разломанный дверной проём я наблюдала, как он скрылся в комнате, подчёркнуто тихо прикрыв дверь. Я своей шарахнула бы, но была лишена такой привилегии. Мою-то дверь он выбил, когда бросился спасать ведьму, которой вообще спасения не требовалось. Говорю, никакого чувства юмора. Через час запас юмора закончился и у меня. За окном постепенно серело небо, комната медленно куталась в седые предрассветные сумерки. Должно быть, где-то далеко к горизонту подступало солнце, готовое осветить финальный день лета. И я не спала ни минуты. А входная дверь по-прежнему держалась на честном слове. Проклятиями, мертвенными зовами и доведением мужиков до бешенства я владела лучше, чем бытовой магией. Увы и ах. Плюнув на выбитый замок, я заколдовала дверной проём и, упав на кровать, заснула лицом в подушку. Грохот был душераздирающий, зубодробильный, адский. Казалось, кто-то огромный и безжалостный крушил каменные стены. Я резко села на кровати, не понимая, где нахожусь. Почему над головой не побелённый потолок, а фиолетовая тряпка? Диковатым взглядом обвела комнату, не сразу узнавая обстановку. Не без труда удалось собрать мысли и припомнить, что накануне я вернулась в Истван, поселилась в гостевой башне из знакомого потолка из общежицкой каморки или даже лепнины из шикарного загородного дома семьи Рэграм, здесь просто не было. Зато грохота имелось сколько душенька захочет. Хоть рассовы и его по бутылком как отловленных призраков и продавая за пару медных монет на рыночной площади, чтобы любой желающий имел возможность этим ужасающим шумом извести ненавистных соседей. На улице страшно бабахнуло. Я слетела с кровати с такой проворностью, словно в матраце распрямилась пружина, и острым концом ужалила меня в нежный филей. И два не снеся с подоконника злосчастную шкатулку с булавками, и даже готовая эти булавки применить по прямому назначению, я высунулась в открытое окно гостиной. Кальп не собрал. В учебной башне полным ходом шёл ремонт. Эй, вы там, на третьем этаже учебной башни, добавив в голосу мощности с помощью нехитрого заклятия, прорала я. Вы её рушите, что ли? Тогда свалите, я сама её разрушу. Быстро и очень тихо. В башне наступила гробовая тишина. Да и вообще, окрестности замка Светлых чародеев подозрительно притихли. Абсолютно всё, даже ветер. Тёмная хозяйка, не гневайся, высунулся из башенного окна пока еще похожего на сквозную дыру, бородатый мастер-каменщик. Или кем он там был? «Солнце уже высоко! Работать пора!» Солнце встало, но, справедливо говоря, приличные люди еще лежали в кроватях и досматривали благопристойные сны, окружив себя пологом бесшумности. И только кое-кто на себя пальцем не показывают, проигнорировал, как оказалось, дельный совет. Втянувшись обратно в комнату, я закутала окна заклятием бесшумности и затемнила стекла от солнца. Теперь и грохот стих, и свет утерял пронзительную яркость. Спи, не хочу. Вот я и не хотела. По обыкновению, колдовство с утра пораньше и на гудящую голову Напрочь отбила сон. Оставалось подавить зевоту, привести себя в порядок и отправиться в соседний городок за ведьмовским котелком. Приворот сам себя не сварит. Чародей сам собой в правильную кузину не влюбится, а готовить зелье было решительно не в чем. Обычная кастрюля приворотную смесь не выдержит и прохудится еще до закипания. обрать магический котёл у цёток не возникало желания. Когда Эбби по-дедовски пафосно прислала записку, я практически собралась и напоследок, глядя в зеркало с длинной ручкой, красила губы алым цветом. В воздухе блеснула вспышка, занелся огонёк, и из пламени выплылось послание: Написанное на половинке листа дорогой бархатистой бумаги с личным вензелем Эбигейл Истван. Кстати, и Мириам, от которой сбежал муж, и вдовушка Литисия, и все их дети носили фамилию Истван. Джет настоял. Почему бы нам не позавтракать вместе? задавалось очень странным вопросом кузина. Потому что у меня закончились порошки от изжоги и несварения, честно ответила я в пустоту и одним касанием спалила приглашение. От листочка даже пепла не осталось. У меня планы в городе. Отправила огненное послание, но подумала и добавила следующую записку: Но спасибо за приглашение. Быстренько пристегнув к поясу кожаный кошелёк, я дёрнула на выход. От чего-то оказалось, что новая дружелюбная Эбби, словно призрак, выйдет из зеркала в гардеробной, подхватит меня за руку и утащит к себе в логово завтракать пирожными. Сняв с дверей защитное заклятие, я вышла из комнаты. Мигом стало слышно, как за пределами башни колотили. ругались и что-то ломали. Наверное, прорубали ещё один выход. Пару минут пришлось потратить на чары. Дверь затянула непрозрачная липкая паутина, такая красивая, что увидев её, настоящий паук зашёл бы в воспладесментах. Конечно, если бы пауки были разумны и умели хлопать. Зато теперь любой вайран не понимающий намёков, что посторонним в покое вход воспрещён, будет вынужден или бороться с ловушкой, или ждать моего возвращения, изображая пленную муху. Встряхнув с рук остатки магии, я развернулась и обнаружила Калиба с непринищаемым видом наблюдавшего за превращением обычной двери в паучье логово. Это не для красоты, песнила я. Ты вчера разломал дверь? Пришлось опечатать. Здорово получилось. Он бросил последний убийственный взгляд на заколдованную дверь, видимо, тем самым выразив всё, что думает по поводу художественной ценности паутины, и молчком начал спускаться по лестнице. И я зашагала следом. Каблуки стучали в такт грохоту доносящемуся из учебной башни. Как спалось? спросила у Вихрастова мужского затылка. Калеб так резко развернулся, что от неожиданности я шатнулась туда-сюда и схватилась за перила, стараясь не свалиться ему на грудь. "Светые демоны, ты что по утрам такой внезапный?" Нас разделяло расстояние в пару ступенек. стирающая разницу в росте. От жениха пахло мыльной пеной для бритья и по-мужски холодным благовонием, ужасно ему подходящим. И если присмотреться, а я с интересом присматривалась, от виска до подбородка и ниже, под жёсткий воротничок крахмальной белой рубашки, убегал белёсый след от вчерашнего заклятия. Не поднимая взгляда от моих накрашенных губ, Калеб произнёс бесстрастным голосом: "Прости меня. Очень жаль. Поступок был глупый и неосмотрительный. Что-то я не очень понимаю", нервно улыбнулась я. "Может, магический холод успел не просто куснуть, а вгрызться в плоть?" И теперь у Калеба чуточку шалит сознание. У тебя лихорадка? Я даже потянулась, чтобы потрогать лоб, но под гнётом тяжёлого взгляда прозрачно-ледяных глаз задушила порыв зародыши и от греха подальше спрятала руку за спину. Не стоило кричать среди ночи и звать на помощь ради шутки, продолжил он. Но тёмные никогда не извиняются. Так и Аннери. До меня наконец дошло, что товарищ жених вовсе не помутился рассудком от колдовства, а заделался в преподаватели по этикету. Почему я должна просить прощения за то, что ты не понимаешь шуток? Дурацкая шутка. И ты сама об этом знаешь, спокойно парировал он. У нас точно разные понятия о веселье, покачала я головой. Калеб, отзови родовую печать и разорви соглашение, пока не поздно. Очевидно, что мы не живёмся и друг друга поубиваем. Возьми Абигейл. Она влюблена в тебя. Знаю. Не повёл он даже кровью. Святые демоны. Ты такая скотина. Искренне восхитилась я потрясающим самомнением. "Я просто не слепой, Эннери", спокойно парировал он. "И да, мне не всё равно, на какой кузине жениться". "Тогда почему я?" изогнула бровь. Его взгляд скользнул по моему лицу и остановился на губах, словно они не давали ему покоя. или притягивали как магнитом. Вряд ли ты осознаёшь, как красиво, когда искренне смеёшься, ответил он. Завораживающее зрелище. Он сумел удивить меня настолько, что на целых 2 секунды я потеряла дар речи. А когда всё-таки его отыскала на задорках сознания, то смогла лишь спросить: Ты приезжал в Даймран? Когда? Когда ты была с тем парнем? Песнил Калиб, развернулся и начал спускаться, скользя ладонью по перилам. Он вчера дней, вырвалось у меня. Я уже в курсе. Для поездки в соседний город я специально попросила открытую коляску. чтобы вытравить из головы образ нахального жениха, умеющего шокировать девушек, почище выскочившего из-за угла у мертве. На последнего хоть понятно, как реагировать: печатью смирения в рожу и саркофаг. Как воспринимать слова Калиба, было неясно. Я решила подумать об этом когда-нибудь потом. Под дурное настроение В окрестностях замка угасало лето. Последний день августа ласкал мягким ненавязчивым теплом, но в потоках воздуха, омывающих лицо, уже ощущалось прохладное дыхание осени. И я любила это угрюмое время года. Мы гармонировали. Особенно нравилось, когда уставшая от цветения природа выгорала дотла. и в дурном расположении духа подала в зимнюю спячку. Удивительные дни, спокойные и неотвратимые. Коляска вкатила в городские ворота, миновала здание почты, заменяющее междугородний вокзал, и побежала по улицам. Строения вокруг были невысокие, в один-два этажа, с серыми черепичными крышами и садами, и каминными трубами. На подоконниках пестрели цветы в горшках. На узких балкончиках сушилось бельё. Перед мэри стоял бронзовый отец-основатель, повёрнутый к главному зданию города задом, а к улицам передом. На башке у него и на плечах сидели голуби. Сговорившись с кучером, что вернусь через пару часов, Я зашагала в сторону торговых рядов. На входных дверях и на вывесках были щедро рассыпаны магические символы. Мясные гордились тесной связью с замком и не стеснялись демонстрировать соседям, прохожим и конкурентам. Только на таверне не нашлось никаких знаков. А из открытых окон плыл умопомрачительный запах пирога с требухой. жареной капусты и чего-то ещё, несомненно вкусного. Все знают, что покупки лучше делать на сытый желудок. Так они приносят больше радости. Да и вряд ли в посудную лавку резко нагрянет шабаш ведьм, скупит все под чистою чугунные котелки и оставит меня ни с чем. В смысле, с пламенным желанием сварить приворот и с какой-нибудь паршивой сковородой. Предвкушая сытный завтрак, не чита тем, что подавали в разных кондитерских, я пересекла улицу и вошла в таверну. В нос ударила волна съедобных запахов и не очень съедобных. Последнее я предпочла не заметить и, стуча высокими каблуками, перешагнула через порог. Небольшой обеденный зал Практически пустовал. На низком потолке тяжело крутил лопасти ветродув, разгоняющий воздух. Магия в нем уже почти иссякла, видимо, заговаривали пару лет назад. Я уселась за стол возле стены под полкой с толстыми оплывшими свечами. Дородная подавальщица с лету заявила. «У нас только жареная капуста и пирог со свиной печенкой». Несите, громко сглотнув, с предыханием согласилась я, но тут же добавила: и мягкого козьего сыра с зеленью, ещё кусок хлеба с отрубями. Хотя постойте, лучше несите сразу полбулки, всё равно съем. И яичницу со шкварками, как у них. Я указала в сторону почти пустой сковородки на соседнем столе. Парни, с энтузиазмом выскрёбывающие со дна яичницу, синхронно поперхнулись и схватились за стаканы. И кофе попросила на всякий случай, хотя не питала надежд отыскать здесь благородный напиток. «Есть селигерский квас с хреном!» отозвалась несколько ошарашенная подавальщица. «Бочонок только открыли, хрен только натерли, все свеженькое». Невольно я повернула голову к винной стойке, за которой хозяин в фартуке разливал по глиняным кувшинам из бочонка нечто пенное. И яблочный взвар с мёдом, решила я. Пить по утрам известное похмельное средство для приличной особы явный перебор. Конечно, яблочный взвар тоже часто употребляли на больную голову. Но у девушек голова может болеть просто так, от переизбытка умных мыслей. Угощения расставили на столе. От кружки с обзоваром пахло августовскими яблоками. Скворчала на деревянной подставке чугунная сковородка с жёлтыми яичными глазками. Дымком исходил горячий пирог с луком и кусками печёнки. ароматный пахла мелко нарубленная жареная в масле капуста. И я взялась за вилку, сняла пробу и с удовольствием запила вваром. Вдруг со всего маха раскрылась дверь таверны, и внутрь валился взмыленный тип, в торчащей из-под жилета рубашки, пыльных штанах и на рукавниках, дотянутых до локтей. Тяжело дыша, словно нёсся галопом от самого замка, он замер на пороге, оглядел зал и бросился к моему столу. Не спрашивая разрешения, выхватил у меня из рук чашку с абсбаром и сделал несколько жадных глотков. Что вы делаете? возмутилась я. Он выставил указательный палец, давая понять, что девицам за столом Следует молча и с благоговением следить, как он заглатывает их напиток. Скрестив руки на груди, я наблюдала за грабежом и искала три веские причины, почему не стоит проклинать нахала. "Здравствуйте, госпожа чародейка", объявил наконец тип, стукнув опустевшей кружкой о стол. "У меня на лбу написано, что я чародейка". Нет. Мне сказали, что из замка приехала коляска. Взмахом руки, отправив подавальщицу обратно за стойку, он уселся за мой стол и с облегчением проговорил: Какое счастье, что наш призыв был наконец услышан. Знаешь, прошлый чародей, которого прислали, ничегошеньки не умеет, вообще ничего. Я раньше тебя не видел. Давно приехала в замок? Он схватился за кусок хлеба и принялся тыкать им в её яичницу на сковородке. "Вчера", ответила я, мысленно гадая, что закончится быстрее. Наглость незнакомого типа, пожирающего мой божественный завтрак или яичница. "Новенькая ученица Присветлова?" уточнил он. "А быть точнее, внучка", кивнула я. у странного типа вытянулось лицо. Дёрнув кодыком на худой шее, он сглотнул, осторожно отложил хлеб и вытер рот рукавом, вернее, на рукавником, прикрывающим рубашку. "Тёмный Истван?" осторожно спросил он, словно опасался оказаться проклятым. "Эннери Истван? Не пойму". Он обрадовался или испугался? Может, моим именем местных детишек стращают? Мол, не будешь слушаться, придет ведьма Энни и съест на обед. А я-то и не в курсе о грохочущей славе. А вы?» Типчик медленно поднялся из-за стола. Думала, что даст стрякача, но он вдруг дернул головой и отрапортовал. «Добро пожаловать в сортар, госпожа Чародейка! Помощник мэра Боус!» Он протянул через стол руку для рукопожатия, но быстро опустил. Единственный бессмертный. И я удивлённо изогнула брови. Ой, побогравел помощник лицом. Я хотел сказать бессменный. Вообще бессменный и единственный. Не бессмертный. А в общем, ясно, перебила я. Он кашлянул и спросил с большим пиететом: «Можно присесть, госпожа-чародейка?» «Вы уже присаживались?» «И то верно!» Он снова плюхнулся на лавку. «Так вы сможете нам помочь, да?» «Понимаете, говорят, что новый назначенный из столицы мэр крут характером! Он скоро появится, а мы еще от старого не избавились!» «Хотите старого проклясть?» С искренним любопытством спросила я. И невольно проследила, Как нервные руки мэрского помощника потянулись к корзинке со столовыми приборами, притулившейся на краю стола. А потом извлечённая вилка потянулась к моей едва едва пощипанной яичнице. Ох, не зря он оговорился. Точно бессмертный. Господь с вами, госпожа Чирадейка. Как будто испугался этот бессрочный секретарь. Просто из здания мэрии Выставить никак не можем. Понимаете, какое горе? Он сделал резкий выпад вилкой к содержимому сковороды, но под действием не ощутимого заклятия длинные зубцы остановились ровнёхонько возле еды, словно яичница их отталкивала, как однополярный магнит. Остражи не пытались привлечь Мы оба отвлеклись от занимательной борьбы вилки с магией и переглянулись. Стражи тут не помощники. Бус предпринял ещё одну резкую попытку напасть на еду. Потерпел полное фиаско и с несчастным видом облизал чистые зубцы. Бывший мер очень буйный, предположила я. Что ж, и буйный, вздохнул помощник. откладывая вилку. "Э, мёртвый!" И я подавилась на вдохе. "Запейте яблочным зваром, госпожа Чередейка. Очень рекомендую", спохватился Боус и протянул мне кружку. Но обнаружил, что она безнадёжно пуста, и позвал подавальщицу. "Фани, дай что-нибудь элегерского квасу". "В каком смысле мёртвый?" наконец проговорила я. когда подавальщица поставила перед нежданным нахлебником целый кувшин пенного напитка и чистый стакан. — А какие тут еще смыслы? — отозвался он. — Умер наш душенька-мэр с месяц назад, а на тот свет никак не отбудет. Как вышел из портрета в кабинете, так никакими средствами не выкуривается. Какая чудесная новость. Нет, то, что мэр дал дуба, ужасно печально, Скорбим и помним. В смысле, скорбят и помнят те, кто его знал при жизни. Но бесхозный, никому не нужный и никем не приголубленный призрак открывает такие головокружительные перспективы, что сейчас голова от наплыва фантазии лопнет. У неспожачей родейка. Вы меня слушаете? позвал Боус. И я поймала себя на том, что мечтательно улыбаюсь. представляя, как переселю злого духа в дедовский кабинет. Мы вызвали из замка ученика Присветлова, который нам в прошлом году зачеровал статую отца-основателя от, так сказать, голубиных неприятностей. Он 3 часа возле кабинета мэрка колдовал. Потом сказал, что сбегает в замок за какими-то артефактами на 5 минуточек и вернётся. Неделю уже ждём. Время-то поджимает. А мэр наш бывший уж поскорее бы царство ему небесное, никак бренный мир не покинет. Помощник в отчаянии хлебнул кваса, скривился и с омерзением отодвинул стакан. "Забореста", пояснил сиплым голосом. "Угостетесь?" "Воздержусь", отказался я. Мы хотели позвать его супругу, чтобы она пришла и призвала мэра к совести. Но госпожа сказала, что умерла, то умерла, и позавчера укотила в столицу на постоянное место жительства, а мужа своего нам оставила. Такая оказалась безответственная дама. Сочувствую. Значит, поможете, да? Он заглянул мне в лицо. Да? Естественно. Кто такой шанс подгадить деду упустит? «Я смотрю, вы в отчаянии», — покачала головой. «Не поверите, госпожа чародейка, в таком отчаянии, что сегодня с утра уже три седых волоска выдрал. Скоро весь поседею, а потом полысею». Невольно я покосилась на рыжеватые кудри, аккуратно прилизанные пчелиным воском. «Так и быть, помогу». С недовольным видом, словно делала огромное одолжение, что в принципе так и было, согласилась я. Экивнула на стол. Оплатите еду. Я? отарапел помощник мэра. Но я ведь ничего не ел. Но вы же желаете, бывшиго начальника отправить в лучший мир. М-м, да, но Он оглянулся через плечо, проверяя, не подслушивает ли нас хозяин и немногочисленные посетители. Не хотел затрагивать щекотливый вопрос, но мы уже оплатили замку 30 монет. Они не включали тёмную магию, напомнила я. Тёмной магии нужна оплата. Иначе призрак вернётся обратно в кабинет, и вы точно посидите, господин Боус. Отдать и мелочёвкой. иначе потом обойдётся дороже почему тихо спросило а расценки вырастут тогда мы дождёмся когда из замка пришлют светлого чародея у вас же там чародеев много проживает попытался он меня шантажировать прекрасно мило улыбнулась я дожидайтесь вечером я им напомню что вы ждёте Всего доброго, господин помощник. Передавайте привет новому мэру и моё почтение старому. Я взялась за вилку и с заинтересованным видом начала отскребать яичницу. А с другой стороны, сколько ещё ждать? Нервно улыбнулся Боуз и поднялся из-за стола. Пойду с хозяином расплачусь. Идите. С трудом сдерживая издевательскую ухмылку, Благословила я на растрату. Что-то, бормоча под нос, он понура потрусил к тавернщику, с интересом следящему за нашими переговорами. Особенно не прислушивалась, но, кажется, помощник мэра ловко уместил и связал в одном предложении аферистов, ведьм и славный род чародеев, живущих в замке в окрестностях города. Хотя, конечно, дураку было известно, что именно город стоял в окрестностях Иствана. Кстати, господин помощник, возьмите бутылку вина, крикнула я ему в спину. Бедняк Боул так резко обернулся, что едва не потерял равновесие. Прямо сейчас в лице и в голосе читалось искреннее возмущение. Утро на дворе, Не поверите, но я заметила, издевательски прижала я руку к сердцу. А не имев от возмущения, он пару раз открыл и закрыл рот, а потом все-таки вернулся с бутылкой вина с заткнутой пробкой. — Я купил белое игристое! — буркнул помощник и снова уселся на лавку. — Подойдет? — Да без разницы. — Бутылка для господина мэра. Пожало я плечами, закусывая практически холодный яишницей. Он же бестелесный, не понял Боус. "И что?" сощурилась я. "Нет, нет, ничего. Он и при жизни весьма обожал белое и гристое". Помахал помощник руками и не удержался. "Долго мы будем завтракать? А вы куда-то торопитесь?" отозвалась я. Спокойно намазываем мягкий сыр на хлеб. Поверьте, издох умерший мэр никуда не исчезнет. Я больше боюсь, что живой возникнет, пробормотал Босс и печально прихлебнул силигерского кваса. К середине кувшина он стал морщиться и, кажется, даже подправил настроение. Покончив с едой, я вытерла руки о салфетку. Засунула в рот мятную пластинку и объявила, что готова отлавливать призраков. "Идёмте", решительно кивнул Боус и стремительно зашагал к выходу. "Господин помощник, бутылку возьмите", позвала я. "Ох, совсем голова чугунная", фальшиво рассмеялся он, вернулся к столу и замялся. "Может, превратите её во что-нибудь?" "Во что?" Удивилась я. Кастрюлю, бутылку с сиропом от кашля, молочный бидон, э, во что-нибудь ещё. Evidently бессмертному боузу было неловко с утра пораньше выходить из таверны в компании молоденькой девицы и бутылки игристого. Сколько заплатите? Отказалась я колдовать бесплатно больше, чем требовали обстоятельства. «Да я просто поинтересовался!» Он обреченно схватил бутыль под мышку, но по дороге к двери попытался засунуть под пиджачный жилет, который немедленно оттопырился. И теперь даже слепой заметил бы, что Боус прячет под одеждой винишко. «Поверьте на слово, так еще заметнее!» Сухо прокомментировала я и, попрощавшись с тавернщиком, толкнула дверь. Мы друг за другом вышли в солнечное утро на людную улицу. Как ни странно, коляска уже стояла у пешеходной мостовой. Как удачно! Босс предпочёл сделать вид, будто не заставил моего кучера дежурить возле выхода в таверну, и любезно открыл дверцу коляски. Доедем? Куда ж мы денемся? Усаживаясь, пробормотала я. я аккуратно расправила юбку. Помощник плюхнулся рядом, поёрзал, усаживаясь удобнее, словно собирался в дорогу до самой столицы, а не на соседнюю площадь. Мы тронулись в сторону мэрии, доехали быстро и с ветерком. Бронзовый отец-основатель с птичьей стаей, обосновавшийся на башке, грозно рассматривал соседние конторки. облепленные разноликими вывесками. Понятия не имея, кто из чародеев замка заговаривал статую, но в магии он явно не понимал ни шиша. Разве что шиш. Даже городские голуби хохотали над этим самым чародеем, а заодно над мэрией, без претензий заплатившей бракоделу. Выходит, отношения у господина мэра с Пресветлым были паршивые, Не без удовольствия предположила я. Другого объяснения, почему дед не побоялся за семейную репутацию, просто не нашлось. «Что вы, госпожа-чародейка!» С жаром заспорил помощник, словно дело касалось его лично, а не помершего начальника, превратившегося в злого потустороннего сыча. «Самые приотличные! Пресветлый всегда отправлял к нам лучшего ученика!» Вот как уважал господина мэра. Оно и заметно. Если я думала, что по замку слухи разлетаются быстро, то просто не представляла, с какой скоростью работает голубиная почта в маленьком городке. В скромном холле мэрии собралась толпа народа. Уверена, срочные прошения к новому мэру были ни при чём. Всем хотелось проследить собственными глазами, а потом рассказать соседям и знакомым, как молоденькая чародейка будет гонять по коридорам дух приставившегося градоправителя, или же он её, смотря как дело повернётся. Стоило нам войти, как со ступеник, покрытых исхоженной дорожкой, вскочил потлатый старичок, Размахивая деревянной шваброй, он бросился в нашу сторону. Господин помощник, слава богу, вы пришли. Сторож? тихо спросила я у помощника. Что-то вот, деликатным шёпотом поправил он. Тоже бессмертный, не удержалась я от шпильки. И помощник только обиженно засопел. Бессменно бессмертный встал перед нами, загородив проход и атропортовал как боевым генералом. Я сидел на страже. Никто оттуда не вылетал и никто туда не прорвался. Он указал шваброй в сторону лестницы, видимо, имея в виду второй этаж. Спасибо, господин Ходж. Мы ценим вашу помощь, торжественно объявил Боуз, и мы начали подниматься в приёмную к мэру. Щита вот подрусил следом. Стараясь не отставать ни на шаг. Зрители провожали нас скептическими шепотками. Очевидно, вид тёмный Истван их совсем не впечатлил. Похоже, я была и ростом маловата, и округлостями беднавата, и по возрасту на серьёзного мага не тянула. Мы добрались до приёмной. Внутри мебели было немного. Стояли редком стулья Громоздкий секретарский стол, конторские шкафы, заговорённые от сгорания. На подоконнике пылилась едва живая мухоловка. Дверь в кабинет мэра оказалась разрисована нечитабельными магическими символами, словно на ходу придуманными предыдущим лавцом. Господин Чародей сказал, что эти символы сдержат злой дух в кабинете. пояснил Боуз. И дверь испортил, с отчаянием воскликнул щидовод. Из марённого, между прочим, дуба. Теперь придётся новую заказывать. Вам уже 10 раз сказали, скупердяй вы эти. Симбылы исчезнут, как только дух изйдёт. Проворчал мёрзкий помощник, видимо, лично дававший разрешение на порчу. Так ведь, госпожа Чердейка, Вы точно не хотите слышать ответ, покачала я головой. Лучше откройте бутылку вина, и поскорее закончим. Пробка с хлопком и дымком выскочила из бутылочного горлышка. В пыльном воздухе повеяло перебродившим виноградом. Я забрала из рук Боуза будущую карету для помершего мэра и уточнила, кивнув на мухоловку. Чай цветок бывшей супруги бывшего господина мэра доложил щитовод. Всё думаем, что же теперь с ним делать? Выбросить жалко, а не выбросить. И я перевернула бутыль и начала выливать пенившийся напиток в иссохшую, растрескавшуюся землю под цветком. Что вы делаете? С ужасом вскричали клерки в два голоса. Выливая вино, удивлённо оглянулась я. «А что?» «Вы же сказали, что оно нужно для мэра!» Поперхнувшись, проскрепел помощник и разразился лающим кашлем. «Я сказала, что мэру нужна бутылка», — напомнила я. Про содержимое речи не шло. «Так вы его, что ли, в бутылку собрались сажать?» Боус даже отдышаться не успел, как вскричал и снова едва не поперхнулся возмущением. Как паршивого джина? Не хочу вас расстраивать, господа. Но ваш бывший мэр сейчас хуже, чем паршивый джин. Вздохнула я и только качнула бутылку, как культурные мужчины заорали. Не смейте! Святые демоны! Да вы же всё равно цветок хотели выкидывать, охнула я. Вино пожалейте, страшно удивица. охнул щитовод. Наплевать на цветок. Ну а но оно вам что сделало плохого? Зачем сразу в цветок? Едва не схватился за сердце Боус. Давайте в графин. Откуда не возьмись, появился пыльный графин, в котором воду держали ещё при жизни мэра, другими словами, очень давно. Вино шипя и пенись, добралось до серединки хрустальной пузатой посудины. И было бережно прикрыто хрустальной же крышечкой. Должна сказать, что двое мужчин, один из них со шваброй, ревностно проследили, чтобы ни одной капли не осталось на дне будущего мерзкого саркофага. Я решительно направилась к безобразно изрисованным дверям, но не успела схватиться за ручку, как сердобольный босс вдруг принялся нервничать. Госпожа Черадейка, может вам сначала переобуться? А почему вас взволновала моя обувь? Искренне заинтересовалась я. А как же вы в туфельках-то будете за призраком гоняться, развёл он руками. Прыгать, бегать, уворачиваться от разных предметов. Когда я говорил, что он буйный, ни капельки не приукрашивал. Жуть какой буйный! С жаром подтвердил Щидавот. У меня в шкафчике стоят домашние туфли, прервал коллегу Бус. Они вам, конечно, размером будут великоваты, но зато почти не растоптанные, всего раза 3 надёванные. Точь в точь как новенькие, поддакнул Щидавот. И швабру возьмите для защиты от злого духа. Очень рекомендую. У неё форма похожа на святой крест. Я в прошлый раз обнимал и чувствовал небесное благословение. О, господа, мне приятно, что вы переживаете за мою шею, но не надо. В идеале мне даже шагать не придётся за вашим мэром. Я решительно дёрнула ручку. Дверь оказалась запертой на замок. Ой, сейчас ключики найдём. Засуетились мои работодатели. Боус полез в карман штанов за ключами, принялся звенеть мелочёвкой. "Не напрягайтесь", вздохнула я, вскрывая замок колдовством. Вслед мне понеслось испуганное молчание. Видимо, мужчины засмотрелись на дымок, полетевший из замочной скважины. В кабинете царил хаос. Казалось, будто предыдущей ночью почивший городоправитель тоже разбирал ящики в поисках нужных ингредиентов для сложного зелья. На полу валялись бумаги, стекла массивных книжных шкафов были побиты, а разодранные тома законов и королевских указов валялись на полу. В общем, призрак действительно развлекался и чудил. Я поставила на письменный стол бутылку, прошалась по кабинету и остановилась напротив портрета градоправителя. На изображении он был сердитым, усатым и важным. Уважаемый господин мэр, предлагаю сделку. Из портрета вырвался клуб чёрного дыма, который собой представлял уважаемый господин, и выстрелил мне в лицо. Звонко чихнув, Я помахала перед носом ладошкой и попыталась снова вступить в цивилизованные переговоры. Господин мэр, я несколько разочарована. Степень моего разочарования привидение, конечно, оценить было неспособно и с разоренного стола отправила мне в голову шкатулку. Резная вещица летела, хлопала крышкой, как пастью и теряла по дороге именные лапы. мерзкие карточки. Пришлось взмахом руки отбросить её к стенке. С грохотом она рассыпалась на кусочки. Визитки закружились в воздухе и медленно опали на загаженный паркет. "Значит, так нечесть", процедила я, упирая руки в бока. "Не то, чтобы я не могла засунуть себя в бутылку силы. Просто проявляю уважение к существу слабее". Выбирай. Вечная смерть или жизнь в тихом месте с видом на озеро Истван, и с единственным собственником. Надо же, как красиво описала дедовский кабинет. Даже самой захотелось там поселиться. В общем, для меня выбор был очевиден. Для бывшего мэра не совсем. Он некоторое время носился холодным сквозняком по помещению. Колотил чудом сохранившиеся вещи, звенел стеклом на полу. В конечном итоге так разлетался негодяй, что задрал мне юбку до коленей. Пока подол опадал, я успела обнаружить на остром носу почти новых туфель некрасивую царапину, явно местного производства. Развею, вкратчиво пригрозила я и для острастки щёлкнула пальцами. выстраивая непрошибаемую стену. Перизер оказался не из самых ловких и догадливых. А может, при жизни мэр страдал дальзоркостью? Но раздался ясный звук от удара. По воздуху, как по водной глади, поплыли круги. В воображение живо дорисовала, как достопочтенный градоправитель с обширными формами, густыми усами и глазами на выкоте Кейкатурно стекает вниз. Видимо, удар подействовал на него отрезвляюще, и мэр полез в бутылку. В этот раз в прямом смысле слова в винный тарь заклубился дымок. Вы сделали абсолютно правильный выбор, господин мэр. Согласитесь, приятно даже после смерти попортить нервы старому другу. Улыбнулась я, заткнула горлышко пробкой И немедленно поставила магическую печать, чтобы господин мэр не передумал переезжать под бок к Парнасу. Нечесть бывает ужасно непостоянной. Не хотелось бы развеивать бесхозный призрак просто от того, что он дурён и не понимает моего, в смысле собственного счастья. С довольной улыбкой толкнула дверь. Та оказалась надёжно заперта. Магия на замок не действовала. Вернее, подействовала, заперла его на 3 оборота, а потом отперла обратно. Ведь только последний ды... очень неосторожный маг закроется на ключ в комнате с призраком, отрезав свободный путь к отступлению. Понятия не имею, что за чудный человек забарикадировал этот самый путь. Страшно заинтригована я. Я налегла на дверь плечом, но она поддаваться не захотела. Смотри, призрак хочет выпасть наружу, шептались приёмный мои славные аниматели. Святые и демоны, даже проклятие на вас чудаки жалко, покачала я головой. С помощью магии ибранного слова тяжёлая дверь из морёного дуба эффектно, с треском и стуком раскрылась, вмазавшись ручкой в стену. Наступило ошарашенное молчание. Из приёмной на меня таращились двое опытных ловцов на привидения, хорошо помянувших мэра белым и кристым. На полу валялась, разломанная на две части, священная швабра. Вы что? Дверь шваброй подпёрли? тихо спросила я У вас там такой грохот стоял, что мы думали всё, выпалил щитовод Хощ, пожертвовавший священным оружием против потусторонних сил. Что всё? уточнила я. Надо дверь замуровывать. Получив тычок от коллеги, он прикусил язык. И это не фигура речи. Но обошлось, широко и фальшиво улыбнулся Боус. И вы вышли на своих двоих, поддакнул Хоч. Попрежнему в туфельках на каблуках, попытался сгладить секретарь и быстро перевёл тему. Так господин Мэр уже в бутылке? И я продемонстрировала сосуд. Чёткость зрения у соратников несколько пострадала под действием пузырьков в игристом. Они согнулись и приблизили носы, стараясь рассмотреть содержимое бутылки. Содержимое разозлилось, завертелось, закружилось и попыталось сорвать пробку. Господи, помоги, какой агрессивный, охнул Боус от прянов от греха подальше назад. Так куда вы его теперь, госпожа черадейка? В тихое и уютное место. туманно пояснила я. На кладбище, что ли? Вроде того. На кладбище девичьих надежд и амбиций, фыркнула я. Уверена, он прекрасно там приживётся. Хозяин этого кладбища, без сомнения, будет удивлён. Напрасно вы надеетесь. После смерти характер мэра страшно испортился. Очнул секретарь и зачем-то принялся извиняться перед бутылкой. Не поймите меня неправильно, господин мэр, но я чуть из-за вас не посидел. А босс, он вас всё равно не слышит, уверила я. Счастье-то какое, пробормотал он, вытащил из кармана носовой платок и промокнул взмокший лоб. Так что? Мы уже можем праздновать? «А чем вы до этого занимались?» — намекнула я на почти осушенный графин с игристым вином. «Нервы лечили, госпожа темная феечка!» — вздохнул щитовод и потер пальцем покрасневший глаз. «Знаете, как страшно за вас было! А успокоительную настойку выпили еще на прошлой неделе!» «Кстати, не хотите с нами подлечить нервическую систему?» Очень душевно исцеляется. Когда-нибудь в другой раз. Не задумываясь, отказала я со бутыльником. В другой раз у нас не будет игристого белого за 4 монеты за бутылку, вздохнул счетовод и на свет проверил графин, словно прикидывая, сколько снадобья от буйной неврастении ещё осталось. Они кинулись меня провожать. в смысле провожать нас с мэром, сидящим в бутылке. Но лучше бы остались наводить порядок к встрече нового градоправителя. Идти с ними по-человечески было решительно невозможно. Просто сартарский стыд. Щитовод, отдавший в жертву любимую швабру, теперь нежно обнимал хрустальный графин и пытался по пути заплутать. Перепутать маршрут было сложно. Затёртый и стоптанный ковёр, как волшебная тропинка, чётко вёл к лестнице, а оттуда сбегал в холл. Но игристая погасила ход его сознания, и он тяжком попытался выйти в запертый архив. Три раза. Зато у Боуза вино зажгло на лице светлую счастливую улыбку. Или же он очень радовался. переезду умершего городоправителя. Холл оказался пуст. Зрительный зал, не увидев ничего любопытного, сам собой опустел. Меня довели до коляски и помогли усесться. Только я пристроила бутылку с мером на сиденье, как подскочил подлатый мужик самого могучего телосложения и лёгким движением плеч раскидал моих проводников. в разные стороны. И я почти решила, что он хочет отобрать бутылку с мером, но услыхала: "Госпожа терадэйка, помоги! Все разбежались, но я в тебя верю". И поэтаму не сбежал. "Договорила за него я, расправляя на коленях платье. С чего такая честь? У меня тёща в гробу вертится. Ты это видел лично?" Сухо поинтересовалась я, пытаясь прикинуть, как послать уважаемого без брани и проклятий. Она во сне кам не ходит и говорит, что ей тесно. Нет, мы и впрямь ошиблись с размером, когда дело до погребения дошло. То есть ты предлагаешь мне взять лопату и расширить твоей дорогой матушке последнее пристанище. И загнула я брови. Заговорить Зачаровать, заколдовать, да что угодно. Только пусть она уже спит себе спокойно, крепко и никого не тревожит. Не могу. Покачала я головой. Совершенно бесчеловечно отправлять чародейку, приехавшую за котелком, на кладбище. Фея. Господин мясник очень хороший человек и добросовестный торговый партнёр. Вступил в переговоры Боус. Он три раза в неделю привозит в замок мяса. Привозил, привожу и буду привозить, сам того не понимая, начал торжественно заключать сделку с тёмной магией, добросовестный партнёр. И даже ударил себя кулачищем по мощной груди, выбив каркающий кашель. Клянусь, завтра же доставлю самый свежий говяжий окорок. Почему со мной всегда пытаются рассчитаться? натуральным продуктом. Но никто не хочет платить деньги. Самые обычные монеты с благородным чеканным профилем нашего любимого короля. Прям какая-то добытчица пропитания на весь колдовской род, а не тёмная черадейка. Можно подумать, при виде окарака иствны единодушно впадут в гастрономический экстаз. и с благодарностью немедленно вручат мне семейный знак. Особенно тетушка Летти, делающая вид, будто беспрерывно в любое время года сидит на диете. Нет, отказалась я от сделки. Фея! Погрозил пальцем хмельной щитовод, окончательно утерявший связь с реальностью. Нельзя отказывать в добре хорошим людям. Не имею привычки лазать по кладбищам на высоких каблуках. Так у меня же есть отличные домашние туфли, просиял Босс, словно только и думал, куда пристроить треклятые тапки. Совсем чуть-чуть растоптанные. Прокляну, тихо пригрозила я. Когда с колючками в волосах, тремя рёбями на платье, обутая в разношенные домашние туфли боуза, я вышла из ворот городского кладбища. В коляске вместе с мясником сидел очередной незнакомый тип. За заговор о тваров он предложил деньги. Настоящие монеты и вообще никакой еды. Я не справилась с соблазном и согласилась. Торговые ряды попросили охранное заклятие. 5 штук, быть точнее, в разных концах площади. В библиотеке пришлось выевать за старинные рукописи с мышиной колонией. Через несколько сумасшедших часов я обнаружила себя всё в тех же растоптанных туфлях и с вопящим младенцем на руках посреди местного храма. шло благословение горластого малыша на долгую и счастливую жизнь. Мы оба с ребенком были в абсолютном обалдении, что феи-крестные родители сделали темную чародейку. Я хлопала глазами, и под песнопение храмовников пыталась припомнить, как оказалось в идиотской роли чародейки на все руки. И главное, сколько мне обещали заплатить, Потом вспомнило, что благословения всегда даровались совершенно бесплатно. Увидел бы меня Холд, до конца жизни издевался бы. Из святилища я не уходила, а сбегала, не теряя достоинства, но теряя злосчастные тапки мерзкого помощника. Время уже клонилось к вечеру. Улица пахла тёплой пылью. Возле храма толпился народ и юродивые. Пришлось опустить низко-низко голову, заскочить в коляску и, обняв бутылку с мером, приказать кучеру: "В замок". Он не успел даже тронуться. Дверца коляски резко открылась. На сиденье плюхнулся взмыленный парень с квояжем и едва дыша махнул рукой. Извозчик Едем же. Кучер послушно дёрнул поводье, лошадка потащила коляску. И я смотрела на неожиданного соседа с плохо скрываемой антипатией и понимала, что надо бы его проклясть, но колдовать вообще не хочется. Куда едем? тихо спросила его. К зданию почты, выдохнул он. И что у вас там? Да как же что? Почтовая карета до столицы через 10 минут отходит, возмущённо объявил он. На своих двоих не добегу. Опоздаю, придётся 3 дня следующие ждать. Ты же не против попутчика? Заплатим узвозчику пополам. То есть под конец магического банкета мою коляску перепутали с кэпом. Спасибо вам, святые демоны. Не считайте меня жадким, довезу безплатно, отказалась я и аккуратно расправила заметно запылённое платье. На ткани, как раз в районе коленок, обнаружилась вопиюще заметная дыра. Видимо, клок остался висеть на терновом кусте, посаженном добрым мясником на могиле любимой тёщи. И я полдня носилась по городку в разодранной одежде. Демальше села донью, я аккуратно провела по платью и прореха исчезла. Госпожа Чердейка. Тихонечко позвал пассажир. Что бы ты сейчас с парень не попросил? Нет. Даже амулет от сглаза у него самого глаза стали большие и печальные. Слышал, что их просто делать Как пальцами щёлкнуть? Я тёмная. Есть какая-то разница? Не понял он. То есть ты просишь чёрную ведьму сделать амулет от неё самой? Терпеливо пояснила я. А так нельзя? Заметно расстроился парень. В принципе, можно. Да? Просиял он. Но не сегодня. Сегодня я колдовала больше. Чем во время всей экзаменационной декады вместе взятой. Так ты ещё студентка, разочарованно протянул парень. Так бы сразу и сказала, что ещё не научилась. Перед тобой дипломированный тёмный мак. Оскорблённо примолкнув, я мысленно вспомнила пять проклятий, которыми могла его немедленно одарить, и тут же нашла пять веских причин Этого не делать. В конце концов, я сотворила добра в таком количестве, что при мысли о причинении зла начинала мутить. «Сколько дашь за амулет?» — спросила после этой во всех отношениях благотворной медитации. «А в качестве благотворительности?» — уточнил он. «Мне еще билет до столицы покупать». Никогда не заключал сделок с тёмными скряга, хмыкнула я. Мол, а всё туда же лезешь. Или плати, чтобы колдовство подействовало, или ищи светлого чародея. Знаешь, где найти? По-настоящему удивился этот жлоб. Недалеко живёт целый замок. Но ты до отбытия кареты не успеешь. Он полез в карман за мелочёвкой. Я протянул одну монетку. Сделайте, госпожа Чердейка, за достойную плату. Тогда почему предлагаешь недостойную? К первой монетке прибавилась вторая номиналом побольше. Не сказать, чтобы я сильно обогатилась. Но две монеты по всякому лучше одной. Дай какую-нибудь вещь, протянула я руку. Парень принялся хлопать себя по карманам, вытащил наружу коробочку с курительным табаком и бумажками для самокруток, достал оторванную пиджачную пуговицу и растерянно спросил: "Такое? Люди, как вы до своих лет-то доживаете?" Закатила я глаза и вытащила из пучка одну из заговорённых костяных булавок с резными навершениями. "Держи амулет." Обмен произошёл. Парень некоторое время разочарованно крутил в руках булавку, не догадываясь, что стоимость самого украшения дороже, чем весь его наряд вместе с акваряжем и его содержимым. А куда мне её засунуть? Я хотела указать точное место, куда он мог засунуть острую булавку, и это не внутренний карман пиджака. но мы вывернули из переулка и оказались у здания почты. Возле массивной черной кареты, нагруженной мешками с корреспонденцией, суетились люди. На крышу карабкались пассажиры. «Господи боже, успел! Чудо! Надо же, госпожа-чародейка, а ваш амулет действует!» Страшно обрадовался парень, вновь перейдя на уважительное обращение. «Чудо сотворил старый кучер» знающий городок, как свои пять пальцев. А магия была вообще ни при чем. Но я качнула головой. — Хорошей дороги. — Ага, и вам! Парень спрыгнул с подножки на пешеходную мостовую. — До встречи, госпожа-чародейка! — Не зарекайся, — посоветовала я и быстро приказала кучеру. — Дядюшка, скорее возвращаемся домой, пока больше никто не подсел. Мы выехали из городских ворот, когда я вспомнила. Демоны проклятые, котелок. Котелок-то не купила? Мой злобный вопль перепугал воробьёв, сидящих на кусте. Кучер опасливо оглянулся через плечо, выслушал ещё десяток проклятий, обращённых в воздух, и понятно, развернул коляску обратно к городу. К вечеру рыночная площадь практически опустела. Переносные прилавки собрали, уехали тележки и воски, а вместе с ними поредела толпа покупателей. Я без препятствий добралась до посудной лавки и лучше бы прийти мне раньше. Часов это на 6. Что вы такое говорите? Я смотрела на торговца и не верила собственным ушам. Что значит возникли какие-то чародейки и скупили все котелки? А не у вас тут что? Косиками из порталов выкатываются. Нет, нет, такого ещё не было. Когда как вы определили, что они чародейки? О, милая хозяюшка, у меня гласно на чародеек намётан. Сощурился этот зоркий человек. Я их с порога определяю. Опыт знаете ли. С порога, говорите? Они к вам на метлах, что ли, влетели? Ну, одна несла совсем новенькую метлу. Значит, пока я творила в городе добрые дела, какие-то конкурентки ввалились в единственную посудную лавку, сгребли все чугунные посудины и свалили в неизвестном направлении. То есть, как чувствовали, что одна тёмная чародейка готова броситься в догонку и подраться за котелок. Может, всё-таки присмотретесь к тому, что осталось. Третий по счёту раз предложил торговец и кивнул на гиганта, стоящего в центре зала. В огромной посудине, достающей мне до груди, можно было сварить приворотное зелье наполовину светлых магов королевства Да я почти уверена, что торговую лавку строили вокруг этого кухонного монстра. У меня не такие масштабы готовки. Знаю, хлопнул себя по лбу торговец. Что именно насторожилась я, лихорадочно припоминая, не сошла ли с ума и не выдала секрет, для чего именно собиралась использовать котелок? знаю, что вам предложить. Он нырнул под прилавок, чем-то там истошно загремел, а потом громыхнул на столешницу широкую чугунную сковороду с длинной предлинной ручкой. Что это? тихо спросила я, чувствуя, как ощутимо дёргается нижнее веко. Сковорода, просиял торговец. Словно я сама была слепая и не видела, что мне предлагают вовсе не котелок и даже не кастрюлю. Если подумать, мне бы уже сотейник сгодился. Но сковородка — это выше даже моего понимания о добре и зле. А оно, у меня должна признаться, имеет весьма условные границы. «Смотрите сюда, милая хозяюшка!» фонтанировал он неуместным оптимизмом. Покрытие от пригорания, облегчённый вес, деревянная ручка особой формы, чтобы сковороду было проще снимать с очага. Но самое главное, знаете что? Что я готова тебя проклясть, олух. Предъявит претензии, скажу, что сам напросился. В наборе к этой сковородке идёт совершенно бесплатная крышка. Просто я её не смог найти, но она точно где-то здесь лежит. Гну свой торговец, серьёзно настроившись отпустить меня только с набором никому не нужных тяжёлых посудин. Ну, что скажете? А я должна что-то сказать? Понимаю, щедрое предложение заставило вас онеметь. — широко улыбнулся он. — Вовсе нет, — покачала я головой. — Но и это еще не все, — продолжил он, не замечая нависшей угрозы. — Да неужели? — Только сегодня, только для вас, госпожа, я дам скидку в целых пятьдесят медяшек на эту замечательную сковородку с бесплатной крышкой, особенной ручкой, и специальным покрытием от пригорания. А теперь, что скажете? Он сделал приглашающий жест рукой, словно ожидал, что госпожа хозяюшка сейчас рухнет в обморок от счастья. Потом придёт в себя, соскребётся с пола и немедленно купит всю партию чугунных сковородок с крышками. Чтобы хватило до конца жизни. Ты никогда не терял дар речи, гений торговли, спросила я, разглядывая свои ногти. В каком смысле? В прямом, изогнула я брови, следя за тем, как вокруг шеи торговца, скрывая выпирающий кодык полупрозрачно чёрным дымком, завертелось проклятие, на пару часов отнимающее возможность говорить. Разве что мычать. Нервирующий тип испугался, поменялся в лице и в ужасе ощупывая горло, замычал. В его несчастных глазах читался вопрос: "За что? Я тут по заветам Светлых магов целый день провела. И что-то так утомилось быть доброй, сил никаких не осталось". Поэтому зоркий глаз умеющий распознавать черодеек. Ты голос вернуть хочешь? Он отчаянно выпучился и закивал головой. Тогда метнись в чулан и достань котелок. Торговец сорвался с места и скрылся за обшарпанной дверью. До меня донёсся звон битой посуды, грохот разлетевшихся кастрюль. Минуты не прошло, как он вернулся и бухнул передо мной новенький котелок с ручкой, оплетённой кожаными полосками. Вот почему надо сначала проклясть, чтобы потом все начали нормально работать. Покачала я головой и достала из кошелька деньги. Держи. Он замахал руками. Видимо, хотел отдать посудину в дар. Бери, бери, настаивала я. пододвигая чеканную монетку. Я же не грабительница какая-то, а честная, тёмная чародейка. Торговец пришёл в страшное возбуждение. Мычал, пучил глаза, показывал три пальца и в общем-то всем видом что-то пытался до меня донести. Угадать никак не удавалось. Наконец отчаявшись, Он вытащил из жестяной коробки под прилавком три монетки номиналом поменьше, редком выложил на столешницу и пододвинул в мою сторону. Сдача, догадалась я. Можешь оставить себе. Приступ жадности начался быстрее, чем успела договорить. Оставлять три монеты на чай из-за какого-то мелкого проклятия? Страшное расточительство. Хотя лучше заберу. Под изумлённым взглядом торговца я сгребла мелочёвку с прилавка и сыпала в кошелёк. Мне эти деньги не человеческим трудом достались, и я до конца жизни лимит добрых дел исчерпала. Благославляю на хорошую торговлю. Он испуганно замычал и схватился за горло. Не переживай, это просто присказка. и никакого добра не несет. — Или ты о голосе? — догадалась я. — К ночи запоешь в церковном хоре. Торговец икнул. — Так ты не пел? Никогда не поздно начать! — усмехнулась я и вышла из торговой лавки. Мы уже выехали с рыночной площади и бодро катили в сторону городских ворот. Когда на дне котелка обнаружилась бумажка. Недоумённо нахмурившись, я вытащила этот неровно оторванный клочок. Три монеты было написано на нём. Всё-таки ограбила. Ценник был сжат в кулаке и превращён в пепел. Выстван мне удалось вернуться раньше деда. И я не стала откладывать на завтра пакость. которую можно было совершить сегодня. Без зазрения совести, взломав замок на двери, я вошла в его кабинет и вытащила из бутылки с призраком заговорённую пробку. Добро пожаловать в замок, Истван, господин мэр. Желаю вам прекрасной посмертной жизни. Пленённый мэр вырвался на свободу с злым сквозняком, заставив отодвинуть бутыль на расстояние вытянутой руки. Разнося по комнате запах кислого вина, он принялся туда-сюда метаться, то взлохматит гардины, то зазвенит стёклами в книжном шкафу. С чувством глубокого удовлетворения я поднялась в гостевую башню и вспомнила про паутину. Быть точнее, обнаружила паутину на двери и мгновенно вспомнила должна признать. И если бы в королевстве проводили конкурс на лучший способ ограбления, то мне достался бы главный приз. В магической ловушке застряли мужской пиджак, сапог прилипшей подошвой и панура повесившийся галенище, лакейская ливрея, чья-то выдранная прядь волос и топор. Что здесь делал последний, было страшно представить. Оставалось надеяться, что никто этим суматошным днем не пострадал и не облысел. Нагнувшись, я дернула паутину за уголок. Выпустив в воздух черный дым, липкая сетка мгновенно растаяла. Вещи рухнули на пол. Одежда была небрежно отброшена с порога легким движением ноги. Сапог я мстительно пнула, а топор забрала. Ведь полезная в девичьем хозяйстве вещь. Дед появился через пару часов. Я успела отмокнуть в ванной и заплетала косу, глядя в заговорённое зеркало. Отражение внезапно подёрнулось рябью, тесная гардеробная растаяла. Возник Парнас в полный рост, одетый по форме главы магического совета. В жизни бы не подумала, что он, пресветлый чиродий, важно носящий белый плащ, воспользуется шпионскими чарами тётушки Мириам. Добрый вечер, дедушка, вежливо поздоровалась я. Как самочувствие? Вы выглядите взволнованным. Да как ты посмела, Энри Истван. Он пришёл ругаться. из-за проклятого лавочника, злобного призрака в кабинете или из-за всего сразу?